469. Часто примеры имеем, как из-за мелочей нарушается нечто очень важное. Так и сегодня из-за неисправности карандаша едва не ушла ценная запись. Сколько же зоркости нужно, чтобы не упустить того, что дается. Удалось достичь всей полноты созвучия, но карандаш не писал, сломался, и запись пришлось прервать на середине. Так сопротивление плотной среды разнообразны, даже без вмешательства темных. Дается новая ступень возможностей, которые должны усилить энергии творческой мысли. В сознании будет происходить постепенная замена элементов самости и личного «я» элементами света, доставляющими сущность случая. Сегодня имею сказать о том, что, несмотря на ярое противодействие внешних условий, семя духа растет.